Глава 63. Если бы мы шагали к порталу, гудение, от которого эхом гуляло по пустым, подозрительно чистым улицам, наш путь был бы проще и быстрее. Шли бы себе и по прямой шли. Но нам нужно было добраться до этого злосчастного золотого купола, а потому приходилось двигаться лесенкой. Вперед, направо, вперед, направо. Чем глубже мы входили в белокаменный мертвый город, тем теснее я прижималась к акселю. у меня пугал и пугал не просто своими пустыми, идеально чистыми улицами со следами чьих-то весьма впечатляющих когтей на камнях, пугал жуткой участью темных магов, попавших в руки местного правосудия. «Ты как?» — тихо спросил Аксель, замерев перед очередным поворотом. «Нормально», — мрачно ответила я. «А выглядишь как будто не очень», — констатировал светлый, осторожно заглядывая за угол. «Просто геройство не моя стезя», — честно ответила я. «Почему?» — удивился парень. Ты один тебе не понять». «Ну ты попробуй», — медленно доставая меч из ножен, предложил Аксель. «Мне бежать и прятаться, выживать любой ценой. А тут я прям поперек собственных инстинктов лезу в демоново пекло». «Зато лезешь в очень приятной компании», — усмехнулся Светлый. «Ойли!» — скривилась в ответ. «Ну да, вот смотри, ты, я и это уникальное чудовище». «Я чуть не взвизгнула кто, но с усилием взяла себя в руки». Аксель кивнул за угол дома, и я очень медленно и очень осторожно заглянула за поворот. При этом светлый страховал, поддерживая меня своей широкой горячей ладонью за талию. В принципе, я и чудовище-то не сразу рассмотрела. Все мысли как-то разбежались от этого незамысловатого жеста. А когда увидела, то чуть не плюхнулась на пятую точку от эмоций. Прямо на входе в храм возлежал чешуйчатый лев с огромными такими кожистыми крыльями. Значит, план такой, я буду его отвлекать, а ты прокрадешься внутрь. Там в глубине галереи памяти есть малоприметная дверца. Погоди, погоди, я не собираюсь рыться в светлом храме без тебя. Боюсь, у нас не особо много вариантов. Это Мантикора. Едва ли согласится освободить проход. Я могу проклясть, ее и она ослепнет, легкомысленно отмахнулась в ответ. Это вряд ли, усмехнулся парень. У нее чешуя, как тысяча-тысячи амулетов. Я снова выглянула из-за угла, чтобы рассмотреть противника получше. С сожалением пришлось признать, что Алекс прав. Поняла, чудовище знатно. «Значит, за этой дверцей...» Продолжил Аксель, но я его раздраженно перебила. «Прекрати! Мы или войдем вдвоем, или...» Я сбилась, не продумав фразу до конца. «Или?» «Без «иль» я передумала». «Это нерационально, Гвендолин», — нахмурился Аксель. «А мне плевать», — честно ответила я. «Я не собираюсь тут помирать, и уж тем более не собираюсь твоей матушке рассказывать, что запакость тебя съела. Мы пойдем вдвоем и пройдем вдвоем, оба или никто». Аксель помолчал, взвешивая мои слова. «Хорошо, пусть так, но перед тем, как сунемся в пасть льву, я должен сказать тебе один страшный секрет». «Ой, давай не надо», — предложила я. «Почему это?» — удивился Светлый. «Ничего хорошего ты мне точно не скажешь. Мы поругаемся, а нам еще мир спасать». «Поругаемся однозначно», — согласился Аксель. «Но сначала спасем мир». Я открыла рот, чтобы возразить, что сейчас вообще не лучшее время для секретов, тем более страшных, как парень выдал. Я не собираюсь разрывать помолвку, Венди. С самого начала не собирался. Чмокнул меня в нос и шагнул за угол. Я так и осталась стоять с открытым ртом пару секунд. Чувство меня привело предвкушающее урчание мантикоры, заметившей добычу. И нет, подружка, конкретно этого светлого калечить буду я!